Глава 29. Ты знала, на что шла. На одном из пунктов из моего списка правил я хотела бы остановиться подробнее. Уж больно часто эта фраза становится манипуляцией, причем довольно болезненной. Ты ведь знала, что я женат. Чего ж ты теперь хочешь? Прямо вот каждый раз, когда слышу в рассказах про «знала, на что шла» и «теперь должна» или «не должна», чувствую, как просыпается во мне радость. Одичавший мистер Выдрингтон Те, кто смотрел Зверополис, поймут Есть категория мужчин, представители которой очень любят пользоваться этой волшебной фразой Вроде как, с одной стороны, он действительно прав Наличие жены и разного количества детей и ипотеки не скрывал Более того, может быть, сразу обозначил, что разводиться и не собирается вовсе Ведь по-честному мужик пытался сделать, а все равно виноват И козел И надежд не оправдал. Я даже его понимаю. но Нафантазировала себе девушка, что, мол, со временем все изменится. А ему теперь разгребай, утешай, еще решения какие-то принимай. Как тут не взбеситься и не напомнить, кто на какое место сразу метил? Так-то оно так. Но есть и другая сторона медали. В начале романа мы, опьянённые первыми впечатлениями, свежими эмоциями, гормонами и тотальным страстным увлечением, очень редко думаем о том, что там будет потом и на что мы вообще идём. На днях мы с моим мужчиной проводили очередной «Тюлени вечер» за просмотром сериала «Ночной администратор». И вот главная героиня, любовница важного мафиози, всё лезет и лезет к его правой руке. Хотя и ей, и ему сто раз было сказано «если что, всех на куски». «Что ж она за овца-то, а? И сама ведь подставится, и любовничка сгубит». Безапелляционно заявила я, жуя салат. Мужчина мой выразительно посмотрел фирменным взглядом «ну ты вообще!» и спросил «а что, ты никогда не поддавалась порывам, не задумываясь, что там дальше?» я поспешила вернуться к салатам, потому как, ну, конечно, поддавалась и не раз. Если бы мы все были способны в романтической горячке проанализировать, что там будет дальше и как все может или не может сложиться, жизнь наша была бы гораздо проще и скучнее. Но, как известно, мы не роботы, и даже при явных признаках предстоящей беды продолжаем грациозно спускаться в подвал под тревожную музыку. Поэтому нет, скорее всего, ты не знала, на что шла, потому что тогда всё казалось очень лёгким, весёлым и романтичным. Ведь не было ни сильной привязанности, ни любви в глубоком её понимании, ни совместно прожитых дней, ночей, событий. Было лишь замечательное искрящееся, переливающееся чувство, которому всё нипочём. Жена — да ничего, дети — Бог с ними. Что было дальше? Судя по тому, что вообще возникла тирада про «знала, на что шла», отношения из лёгкого увлечения внезапно переросли в весьма серьёзные, по крайней мере для одного из участников проекта. И вот тут как раз и разгорается моё негодуе в отношении того, кто этой фразой пытается прикрыть одно место. Ибо ведь есть у тебя глаза, и неплохо бы их открывать иногда и замечать, что там с человеком близким происходит. Как он вообще... Не смотрит ли на тебя восхищенный единорожьим взглядом? И не сошелся ли на тебе уже клином свет? Понятно, что за чужие иллюзии ты вроде как ответственность не несешь. Но чтобы не было мучительно больно, иногда их лучше разрушать на корню. Несомненно, он молодец, что сразу расставил все точки над Йо и обозначил границы. Но следить за тем, чтобы они не нарушались, тоже не помешает». Хотя чаще всего отношения неожиданно и для неё, и для него приобретают серьёзный оборот. И вот случается нестыковка. Она с нетерпением стучит лапкой. Но когда же, когда же все обещания исполнятся? А он правдами и неправдами старается момент принятия непростого решения оттянуть, пуская в ход реальные и нереальные аргументы. Там уж у кого на что фантазии хватит. Изобретательности человека, который всеми силами пытается сохранить хрупкую гармонию между двумя душами, можно только позавидовать. Но рано или поздно, лучше, конечно, рано, фантазия иссекает как и силы придумывать очередные развлечения. И вот тогда на сцену, грохоча арматурой извиня цепями, выезжает контраргумент, бронетранспортер. Ты ведь знала, на что шла. Это защитная позиция. Ты умеешь. Просишь или, хуже того, молишь о решении, которого у него нет. Ну вот нет и все тут, но ну не может он развестись. Когда нам нечего больше сказать, нечем обороняться, и мы уже не знаем, как еще сделать хорошую мину при плохой игре, нас загнали в угол, мы защищаемся. Причем, что важно, отстаивает он не только себя и свою правоту, но и, как ни странно, ваши отношения. Ведь если он станет плохим, вот прямо посерьёзки, а не на уровне провокационной цыганочки с выходом «я козёл, мудак, слабак, ничтожество», то ведь ты и удалиться в туман можешь, а он этого ой как не хочет. Ты всё знала. Прекрасный инструмент защиты и разворота ситуации в свою сторону. Во-первых, он быстро снимает часть ответственности и непосильного груза. Во-вторых, реально работает. Ну, он же правду говорит, и не поспоришь особенно. Реально была в курсе. Силой никто не тянул. Правду о семейном положении ты знала с самого начала. И чего до мужика-то докопалось? Ну не получается у него быстро там все разрешить. Ну ты-то ведь знала. Помоги же ему, раздели с ним эту ношу. И то чувство вины за заваренную вашими общими силами кашу. И тут еще друзья и близкие безуспешно пытаются защитить нас от нас же самих, используя ровно такой же прием. Только перевод у него в этом случае немного другой. Им неприятно видеть, что мы мучаемся, и они искренне недоумевают. Ну «Зачем ты это делаешь? Прекрати немедленно! Я ведь волнуюсь за тебя!» Кстати, эту манипуляцию знала, на что шла, мы с завидным успехом применяем и к самим себе, без какой-либо помощи со стороны. Это отличный способ подольше посидеть в отношениях, которые уже болезненны и мучительны, но на разрыв никак не решиться. Стоит только напомнить себе, что ты девочка разумная и сама в это вписалась, как сразу включается: ну коль знала, так потерплю еще немножко, а потом еще немножко и так до победного. У меня плохие новости. Ты не знала. Ну, правда не знала. Ты, скорее всего, не была в курсе, что ваша неземная любовь и страсть превратятся в бесконечное вранье, ожидания, обещания и метания туда-сюда. Вероятнее всего, ты не предполагала, что так глубоко увязнешь в отношениях и в один прекрасный день обнаружишь себя посреди чужой жизни. Никто тебе эту картинку там, на старте, не показывал. Хотя нет, возможно, тебя пытались предостеречь, но часто ли мы прислушиваемся к советам? А еще ты была не в курсе, что если человек говорит о том, что все плохо в семье, жена монстр, и он скоро уже оттуда уйдет... то на самом деле это значит, что он никуда не собирается. Очень вероятно, что тебе и в голову не приходило, что твой рыцарь на белом коне будет шастать туда-сюда, из дома в дом, в худшем случае строгая с вами обеими детей, последними комментариями в инстаграме навеяла, а в худшем – делая вялые попытки развестись и раз за разом откатывая все к началу. Список можно продолжать бесконечно. Закончится он, скорее всего, тем, что нет, ты не знала, что тебе придется ставить прямое условие И в ответ на довольно объективные, ну, я надеюсь, просьбы и предложения услышать опять «ты знала», что делать, дать себе право на незнание и отстаивать его, как перед ним, так и перед собой. Да, тогда ты осознанно шла на роман с ним, будучи информированной о том, что есть некоторые обстоятельства. О том, что будет дальше, о том, что в итоге ты эту роль не потянешь и отношения такого рода тебя через энное количество времени устраивать перестанут, ты не знала. И вот только сейчас это выяснилось. Самой грустно, конечно, от этого знания, но фарш невозможно провернуть назад. Поэтому жить придется в новой реальности, с этой безусловно важной информацией, что, вероятно, повлечет за собой некоторые изменения, но лучше уж они, чем бесконечные слезы, сопли и чесание косы у окна. Ты имеешь право на то, чтобы твои чувства или желания претерпели какие-то изменения, и никто, даже самый любимый человек, не может диктовать тебе, как чувствовать и что делать, исходя из того, что ты когда-то сама выбрала этот путь. Ну, а себе стоит почаще напоминать, что ты не идеальная баба-робот, их вообще в природе не существует. Кто-то придумал этих мифических существ, способных без ущерба для себя вечно проглатывать, ждать и, несмотря на обиду и неоправданные надежды, сиять и цвести. Живые люди устроены по-другому. Иногда давать себе право не справиться с какой-либо ношей, а в этом случае она, кстати, вообще не твоя, очень полезна для будущего счастья.